Ему становилось все хуже и хуже, и этот хриплый звук в груди очень похож на супергрипп. Как это забавно! «Мне надо сбить жар», — сказал он Тому. «Это самое главное. Мне нужен аспирин. Знаешь, что такое аспирин?» «Конечно. Ты пойдешь по дороге, заглядывай в бардачок каждой машины, которая тебе попадется по пути. Пытайся найти аптечку, скорее всего. Это будет коробка с красным крестом. «Когда найдешь аспирин, возвращайся сюда. И если найдешь в какой-нибудь машине палатку, захвати ее с собой. Окей?» «Ясное дело. Том встал. Аспирин и палатка. Тогда ты поправишься, так?» «Ну, для начала этого хватит». «Скажи, — спросил Том, — а как Ник? Он мне снился. В снах он говорил мне, куда идти, потому что в снах он умеет разговаривать. Забавная штука сны, правда? Но когда я пытаюсь заговорить с ним, он всегда уходит. С ним все в порядке?» Том обеспокоенно посмотрел на Стиву. «Не сейчас», — сказал Стью. «Сейчас не могу говорить. Просто принеси мне аспирин, окей? А потом мы поговорим». «Окей». Но на лицо Тома опустилось серое облако страха. «Каджак, пойдешь с Томом?» «Каджак пошел». Они ушли вдвоем, направляясь на восток. Стью лег и закрыл глаза руками. Когда Стью снова очнулся, были уже сумерки. Том тряс его за плечо. «Стью, проснись!» Сью был напуган тем, что время ускользает в какие-то черные дыры, словно шестеренки на часовом механизме его индивидуальной реальности. «Что ты нашел, Том?» Том протянул ему аптечку. Внутри был большой пузырек с аспирином. Сью был изумлен тем, что ему оказалось не под силу отвернуть крышечку. Ему пришлось передать пузырек Тому, и тот в конце концов сумел с ним справиться. Сью выпил три таблетки». «А еще я нашел вот это», — сказал Том. Он был в машине, доверху набитой разным походным снаряжением. Но палатки там не оказалось. Он протянул Стью огромный пуховой двойной спальный мешок. «Прекрасно. Это заменит нам палатку. Ты молодец, Том. А еще вот это. Это было в той машине». Том полез в карман куртки и достал оттуда полдюжины пакетов из фольги. Стью не верил своим глазам. Сухие концентраты. «Яйца, горох, напитки, сухая говядина. Это еда, правда, Стью? На них ведь нарисована еда. Ей-богу, да!» «Это действительно еда», — благодарно произнес Стью. «И, наверное, это почти единственное, что я сейчас могу есть. Можем мы вскипятить немного воды? Только у нас нет ни кастрюли, ни чайника. Я что-нибудь найду». «Прекрасно!» Стью посмотрел на это обеспокоенное несчастное лицо и медленно покачал головой. «Погиб Том». сказал он мягко. «Ник погиб почти месяц назад. Мне очень жаль». Том опустил голову, и в свете только что разведенного костра сью увидел, как капают его слезы. Наконец он снова поднял взгляд на Стью, и глаза его стали как никогда яркими. «Я знал это», сказал он хрипло. «Я не хотел себе признаваться в том, что я знаю, но я знал. Ей-богу, да! Он все время отворачивался и уходил. Он был моим лучшим другом, сью Ты знаешь об этом». взял Тома за руку. «Знаю, Том. Да, это так. Мне ужасно будет его не доставать. Но я увижу его на небесах. Том Калин увидит его там, и он сможет говорить, и я смогу думать. Так? Я не удивляюсь этому, Том. Плохой человек убил Ника. Я знаю об этом. Но Бог остановил плохого человека, и я это видел. Рука Бога спустилась с небес. Он остановил его за то, что он сделал с Ником и с бедным Джаджем. «Что ты знаешь о Джадже, Том?» «Мертв. Его пристрелили в Орегоне». сью устал и кивнул. «А Дайна? Ты знаешь что-нибудь о ней?» Том видел ее, но он не знает. Я подметал улицы, и однажды, когда я возвращался со своей работы, я увидел, как она меняла лампочку в фонаре. Она посмотрела на меня, и он на мгновение замолчал, а потом снова заговорил, но уже не со Стью, а самим собой. Видела ли она Тома? Узнала ли она Тома? Том этого не знает». Том думает, что она узнала его, но больше Том ее ни разу не видел. Том отправился на промысел, а Стью задремал. Вернулся Том с большой консервной банкой и с огромной сковородкой, на которой можно было бы поджарить даже рождественскую индейку. Через полчаса ужин был готов. Стью ел осторожно, в основном овощи. Вскоре после еды они с Томом легли спать, а каджак разместился между ними. «Послушай меня, Том!» Том присел на корточке рядом со Стью. Было это на следующее утро. Сью смог съесть очень немного. Кашель усилился, аспирин не справлялся с усилившимся жаром. Мне надо оказаться под крышей и принять лекарство. Это должно произойти уже сегодня, или я умру. Ближайший город Грин-Ривер находится отсюда в 60 милях на восток. Нам придется ехать на машине. Том Каллен не умеет водить машину, сью. Ей-богу, нет. Да, я знаю. «Это будет для меня серьезным испытанием, но пока мы забудем об этом, потому что главная проблема – это ее завести».